В другой раз Джон почему-то повез меня осматривать американскую подводную лодку. «Нахуй мне эта лодка?» — было неизвестно. Но он меня позвал, заехал за мной на машине, а я не мог отказать Джону. Я поехал. Лодка стояла в загончике, была огромная, все в ней было настоящее, только вырезаны две здоровенные дыры в обшивке И впаянные в них были лестницы для экскурсантов. Мы добрый час лазали в оттеках лодки, слушали объяснения старого подводника, остроумного гида, который называл маленьких девочек Миссиси, и терпеливо отвечал на их и морские моего друга Джона вопросы. «Он говорит, что тут был хороший воздух!» «Воздух тут? Ну его нахуй лучше не пробовать! Вот качки на подводке нет!» «Не ощущается это действительно, а воздух — говно!» комментировал Джон на рассказы старого подводника. Джона интересовало все. Он заглядывал в подпол, где были батареи для зарядки, заглядывал в дыры дизелей, крутил штурвал и закрывал за всей нашей группой люки, чтоб не было слышно шума, следовавшей за нами другой группы экскурсантов. «Я ебал эту лодку!» Я посмотрел вежливо, Но я с большим интересом пошел бы поглядеть в анатомический цех, куда меня и приглашали недавно поглядеть, как разрезает умерших. А водка? хусней Но все не дома. Спасибо Джону. После водки он повез меня еще куда-то, не называя куда. У него это обычный прием. Я тоже не раскалываюсь, молчу, не спрашиваю, куда везут. Только на дорогу гляжу, пытаясь отгадать. «Ага, вот теперь ясно. Это Толстовская ферма». Повернул он от фермы вправо, виляя между подержанных машин. Подъехали мы к одноэтажному бараку на две семьи. Вошли. «Это Эд!» — представил он меня парню с седыми висками. «Его? Зовут как меня, Джон», — сказал Джон, грубо показывая на парня. «Да, кое-кто зовут меня Джон», — сказал человек мягко. «А кое-кто Ваня». Квартира была малюсенькая, в маленькой соседней спальне спала маленькая дочка хозяина, и пока ее не было, пока она не проснулась, мне было ужасно скучно и даже тоскливо. Сейчас вы поймете почему. Джон привез с собой магнитофон, грубый, ширпотребный, с дребезжащим звуком, и включил его. Пела какая-то американская девушка. «Ваня этот...» Я мысленно называл ее Ванечка, потому что в нем была разлита мягкость, и в том, что он говорил, и во всей фигуре его, мне этот парень, работающий на фабрике пластмас определенно нравился. Ваня этот смеялся над Джоновым магнитофоном. Джон оправдывался, что он купил магнитофон для практики английского. Впрочем, они называли магнитофон тайп-рекордером. Я забыл. Девушка с магнитофонной ленты пела о том, что то, что было вчера, не вернется никогда, и что это ужасно, и еще многие другие грустные слова. После этой девушки Джон записал какого-то русского старика, Кузьмича или Петровича. «Чего хочешь, Кузьмич, говори или пой», — сказал Джон из тайп-рекордера. Джон на стуле хмыкнул. И когда Кузьмич запел, путая слова, русскую народную песню «Когда я на почте служил ямщиком», Я, каюсь, встал и тихонько вышел. Нахуй мне эти дергающие меня русские песни о любимых, найденных под снегом мертвыми. Это было слишком близко ко мне. В то время, да и сейчас, даже англо-русский словарь обдавал меня жутью. Слова «возлюбленный», «страстный», «совокупление» и другие подобные мучили меня адскими муками. Я корчился, читая их. Не хватало мне только русских песен. Я вышел. Шумели деревья. Зеленела трава. Вечерело. Болгарский юноша из соседней семьи сидел на крыльце и постукивал высоким каблуком по порогу. Я подошел к ванну, на котором мы приехали, привалился к его желтому высокому корпусу бом и затих. Из дома доносилось злонывное пение. «Зачем все это?» — думал я. Разве нельзя было прожить всю жизнь любви и счастье Жизнь такая короткая, такая маленькая. Чего она, Елена, ищет? Какая сила гонит ее вперед или назад? Почему я должен переживать такие вот и куда более страшные минуты? Можно было пройти вместе всю жизнь авантюристами, бледями, проститутками. Но вместе... Последняя фраза моя любимая. Секс с сексом. Ебись с кем хочешь. Но душу-то мою, зачем предавать? Прошло это быстро. Ведь это был уже конец лета, а не марта или апрель. Я не обзавелся прекрасным настроением. Но когда я зашел в дом, дед уже допивал корабельников. И появилось маленькое заспанное существо двух лет, Катенька. Даже чуть меньше двух лет. Папа Болгарина одел существо, и оно стало передвигаться среди нас, более всего в моем районе, издавая звуки и улыбаться мне. Я поймал себя на том, что слежу только за Катенькой. Разговоры Джона и Ванечки были мне неинтересны. Они говорили что-то о тех подержанных машинах, которые стояли вдоль дороги к бараку. Машины, оказывается, продавались и дешево. Белый пантеак стоил всего 260 долларов. На цене пантеака я и отключился. Потому что я и решился, я взял эту Катеньку и посадил себе на колени. Господи, что я, несчастное испуганное существо, знал о детях? Нихуя! Маленькое растение нужно было развлекать. На голове у меня была старая соломенная шляпа Джона. Я то снимал ее, то надевал, стараясь вызвать улыбку на лице малышки. Девочка, которая по возрасту была ближе к природе, к листьям и траве, чем к людям. Понимала меня. Она не плакала. Она не хотела меня ничем пугать. Она положила свою малюсенькую лапку у меня на грудь. Рубашка у меня была расстегнута. И погладила меня. Лапка была горячая. И от этой лапки потянул в мое тело такой звериный уют, какого я не чувствовал с тех пор, как засыпал, обнимая Елену. Вдруг я подумал что ведь очень не любил когда-то детей. И как я был счастлив сейчас с этим существом на коленях. Вырастет, будет красивая. Ванечка был ничего парень, жены я его еще не видел. «Дай-то Бог тебе счастье, зверек», — думал я. «Только если счастье, то на всю жизнь. И не дай тебе Бог познать счастье, а потом всю остальную жизнь жизнь счастья. Самые страшные муки. Зверек сидел у меня на коленях, а я, дурак, не знал, что с ним делать. Я только осторожно поддерживал его под спинку и корчил ему смешные кремассы. Я был неумелый, у меня никогда не было детей. Была бы у меня сейчас такая Катенька, какой я был бы сильный, и был бы у меня стимул жить. Я не отдал бы ребенка в школу. В гробу я видел ваши школы. Я одевал бы ее в прекрасные наряды, самые дорогие. Я купил бы ей большую умную собаку. Так я бесполезно мечтал, глядя на чужого ребенка. Почему бесполезно, скажете вы? Конечно, бесполезно это были мечты. Я не мог уже иметь ребенка от любимой женщины. От нелюбимой я бы его не любил. Мне не нужен был нелюбимый ребенок. Нельзя было так долго держать ее на коленях. Они могли заметить. Мне бы не хотелось. Для Джона я был беспринципным, отчаянным Эдом, неплохим грузчиком, которого он прочил в будущем в менеджеры его, Джона, предприятия. Его дела, его бизнеса. Он такой, Джон. Он все будет иметь. Недаром он живет, как спартанец. Не пьет, не курит и, может быть, с женщинами не спит. Считая что это слишком разорительное занятие сейчас для него. Он все будет иметь, Джон, чего хочет. Только ненадолго, ибо вся эта эра кончается. Джон записал на тайп-рекордер Ванечку, тот спел несколько кусков каких-то болгарских песен и знаменитые подмосковные вечера. Получалось у него мягко и трогательно. Я отпустил Катеньку, садил ее осторожно на пол и с ожесточением подумал, что не имею права расслабляться, что нужно держать себя крепко, иначе загнешься. А как узнал я из какого-то разговора между гостями Розанны, они обсуждали книгу жизнь после жизни», самоубийство ничего не меняет, страдание не остается, мертвый испытывает те же чувства, что и живой. Я не хотел бы погрузиться в вечность в таком состоянии, как я сейчас. Убедили. Значит, нужно изжевать. Потому я преувеличенно четко попрощался с хозяином. Катеньку, сидящую на руках у папы, легонько потрогал по плечу, сказал «Good bye, baby», и вскочил на свое сиденье И мы поехали в темноте, время от времени разговаривая, время от времени замолкая. Был большой трафик, в воскресенье. Люди ехали из зоны отдыха, и потому мы попали в Манхэттен, Не скоро. «Посмотри на этот кар впереди нас», — сказал Джон, когда мы болзли по Вашингтон-бридж. «Он стоит восемнадцать тысяч. Моя машина для того, чтобы делать деньги, его, чтобы тратить деньги. В ней наверняка едет Чит, мошенник, который разбогател на обмане и наркотиках. Чем ты хуже его? Но ты сидишь здесь, у моем вани, и у тебя ничего нет». Джон сказал это злобно, и я подумал, что он тоже далеко не так прост, как кажется. И не очень доволен. Работает он как зверь и устает, на лице морщины. Может, насчет баррикады я и ошибся. Может, на одной стороне, а? Да это бог. Что-то похожее на классовую ненависть промелькнуло в его словах. Как называется этот кар? Спросил я. Мерседес Бенц. Ответил он и прибавил, глядя на кар, «факин щит».